Глава шестнадцатая. Совет. Часть первая. «Андрей!» – раздался в ушах голосок Мэй. «М-м-м-м! Андрей, вставай, у нас тут ЧП!» Я открыл глаза и сел. Голова была странно пустой. Глянул на время полседьмого вечера. "Какое чёпэ?" зевком спросил я. "Зомби массово покидают Новосибирск по всем трассам. Если они продолжат миграцию, то в ближайшие дни будут у нашего посёлка". Голос мой звучал тревожно. "Это хреново", кивнул я и зачем-то добавил. но мы обязаны справиться. Я созвала совет в большом зале. Люди уже собираются, ты тоже подтягивайся. Я не стала дергать ребят, которые снаружи. Позвала всех свободных из внутреннего круга. Понял. Я встал, сделал короткую зарядку, умылся холодной водой. В голове прояснилось. Вышел из своей комнаты и жуя сэндвич, направился вниз – на ходу активирую кровавый доспех. Достал маску демона и корону короля. Харизма очень важная штука для лидера, а эти два артефакта вместе аж 30 прибавляют. Малые залы, большой зал, первый только для собраний ядра, на четвёртом это же башня, а второй для собрания всех руководителей на первом этаже. Получилось что-то вроде парламента. чия роль состоит в том, чтобы давать мне советы. Любые решения могу вынести только я. Пока всё это сыро оформлено, но потихоньку начинает вырисовываться основа будущего государства. Хе -хе. Ну ладно, города. Большой зал представлял из себя просторное помещение, одна в одном конце которого был стол и кресло лично для меня. Справа стояла кафедра Слева от большого экрана напротив веран в несколько постепенно поднимающихся рядов были расположены столы со стульями для членов совета. Когда я вошёл, даже одна десятая мест не была занята. Всего их было чуть больше 500. Правда, у нас людей приглашённых в совет было совсем мало, кроме ядра ещё человек 10. Я сел на своё место, огляделся. Самурая и фена нет. Из ядра вообще маловато народу. Многие, походу, качаются. Надеюсь, с самурай Смураду взять двадцатый уровень сегодня. Посмотрел на остальных: архитектор, судья, экономист, стратег, кровавый механик, учёный, ювелир. Лера и еще несколько соклановцев, которых я только смутно знаю, но у которых необычные редкие классы. Кхм, Аня встала со своего места. Раз все собрались, то можно начать. Она вышла вперед и встала у кафедры. Сперва я бы хотела решить вопрос с кадровым голодом. Аня посмотрела на меня. Под нашим началом уже больше шести тысяч человек. Сейчас возводятся дома, ведется учет и распределение людей. Я предлагаю уже сейчас внести всех людей во внешний круг клана, если есть такая возможность. Я кивнул и прикрыл глаза, дал мысленный приказ, и каждый, кто не состоял в клане, но находился на территории города, получил уведомление перед глазами. «Желаете вступить в клан архитекторы?» да. Нет. Когда офигевшие люди выбирали да, то сперва чувствовали укол на левой брови, там появлялась татуировка в виде палочки, а потом они получали уведомление о вступлении во внешний круг клана и получении навыка бурление крови, который за 5 ПВ в течение 30 секунд увеличивает ловкость и регенерацию на 10. После им предлагали выбрать куда они распределят халявные плюс 3 очка характеристик Готово, я посмотрел на Аню. Все люди на территории города Сангис получили приглашение на вступление в клан. Да, я уже поняла, Аня неловко улыбнулась, доставая из кармана постоянно вибрирующий от сообщений смартфон. Это ей писали работники, нанятые разбираться со всеми приезжими, делать переписи и еще многое другое. «Следующее мое предложение», – продолжила она, выключив илонку, – «выбрать из уже имеющегося списка тех, кого можно сразу назначить на средний круг и кто сможет помочь нам в совете». Аня посмотрела на меня. А ближе к ночи, когда все из ядра будут тут снова провести совет и обсудить вопросы наплыва зомби, из-за приближающейся ночи мы за эти несколько часов всё равно ничего не сделаем. Я молчал, обдумывая предложение. С одной стороны, она, конечно, права, но всё же пускать так сразу на совет незнакомцев? Хмм. Мне нужно подумать, наконец ответил я. «Ты и Мэй подойдите, есть пара вопросов». «Как скажешь», – легко согласилась Аня. Девушки подошли, сели по обе стороны от меня. Остальные начали подниматься и потихоньку выходить из зала. Когда все ушли, я повернулся к аналитику. «Есть способ поставить что-нибудь на илонки новичков, тех, кого в средний круг пустим». «Думаешь, что кто-то мог шпиона отправить?» Мэй нахмурилась. «Не рано ли?» «Кто знает, я пожал плечами, но дополнительная перестраховка не помешает». «Это не сложно», задумчиво кивнула Мэй. «Только надо будет илонок набрать со склада и раздать новеньким». «Берите, я согласился. После Москвы у нас техники хватает». «Я задумался». Он нашего судьи же есть возможность увидеть правду. Да, мы и кивнула, но мы не можем ему доверять настолько. Она посмотрела на меня с намёком, не договаривая, и я сперва не понял, что именно она хочет, но потом дошло. Пригласи его ко мне, попросил я. Кралавый договор заключу, и вообще, думаю, стоит подготовить общую форму договора и потом предложить его всей верхушке. Не предавать, трудиться на благо клана и прочее. Займёшься? Да, Мэй что-то чиркнула у себя в планшете. Но сам понимаешь, что можно обойти подобный контракт, и у тебя только восемь человек могут фигурировать в одном договоре, а всего их десять. Если ещё и вычесть индивидуальные, как у Феди или судьи, то и того меньше. Будем предлагать договор только на самые высокие должности, решил я. Понимаю, согласилась мы звать всех, спросила Аня. Среди новеньких есть много интересных личностей. Зови, махнул я рукой. Аня вышла, и люди начали потихоньку заходить и занимать свои места. Аня вошла последней, подошла к кафедре. Из снова прибывших я отобрала 113 человек, которые могут быть особо полезны для клана. Предлагаю познакомиться с ними и решить Можно ли дать им доступ в средний круг клана? Она посмотрела на меня. Если кому-то кажется, что он тут лишний, можете идти. Я посмотрел на механика, на самого главного строителя и на стрелка, который какого-то хрена торчал тут, а не снаружи со всеми. Придёте вечером, когда будем думать над проблемой зомби. Несколько человек неловко встали, будто сомневаясь, правда ли можно уйти. «Встретимся вечером», – кивнул я им. Саша так и остался сидеть. Кроме него Ани и Мэй из ядра еще остались ангел, Злата, Маша и Федя. Когда незаинтересованные вышли, Аня продолжила. Она зачитывала имя человека, его должность до апокалипсиса и навык или класс, если есть. В среднем круге было 5 сотен мест. Очень мало. Если раньше я мог туда засунуть всех с бронзовым классом, то теперь приходилось строго выбирать. Тех, кто не будет справляться, придётся переводить на круг пониже, задумчиво сказал я, но только если они не потянут. Пока что все принятые останутся на своих рангах. В итоге из 113 предложенных ани мы оставили почти всех. Забраковали только особо мутных личностей с неясным прошлым. Из принятых большинство были либо высокоуровневыми бойцами, либо теми, кто взял серебряный класс. На данный момент такими оказались только одарённые, которые, не убивая зомби, в подарок от тёмной сферы получили класс Среди них в основном ремесленники, но нашлось и несколько интересных. Например, говорящая с животными. Одной из них оказалась девушка из семьи лесника. Она могла понимать зверей и с ними общаться. Теперь я знаю, как попробовать наладить контакт с белками. Хе. Был также некий экстрасенс, мужик лет 40, ничем особо не примечательный. Он утверждает, что способен находить потерянные вещи, гадать на картах, второ и прочую чушь. Но Аня заверила, что это тип реально был экстрасенсом настоящим. Да уж. Ещё в совет и в средний круг мы решили пригласить глав более-менее крупных групп, которые привели к нам много народу и имели над ними влияние. Со временем они все растворятся в нашем клане, но пока стоит держать таких лидеров поближе. В список 113-ти входили и те, кого успели провести через зал классов. Это сейчас было позволено не всем, даже если у человека был пятый уровень и он желал получить класс, то сперва нужно было на это заработать. Так мы с Аней и мы решили после первого крупного наплыва беженцев, иначе просто все ешки потратили бы на это дело. Но были и исключения. Если у человека до апокалипсиса была интересная должность, то ему помогали набрать пятый уровень, если его не было, и пускали в зал классов. Антон Васильевич Захарченко прочитал одно из имён С начала совета прошло уже полтора часа, и мы подустали, но заканчивать надо. Полковник в отставке имеет бронзовый класс «Меткий стрелок». Интересно, кто там еще из офицера в армии? Я посмотрел на Мэй. Есть два капитана и один майор. Из них один прошел через зал классов и получил серебряный класс «Советник». «Кто это?» – заинтересовался я. Павел Игоревич Велесевич капитан армии, а остальные тройка капитанов имеет бронзовый класс, бета-оборотень, а майор старший гипнотизёр. Хм, их тоже в совет обязательно нужно позвать, лишними точно не будут, приказал я. Из органов внутренних дел тоже был один высокопоставленный офицер полковник внутренней службы. Он был высокоуровневым бойцом, лидером своей группы в две сотни человек. Ещё в совет вошла парочка некогда видных учёных, которых каким-то хреном занесло к нам. Мы взяла под крыло всех хакеров, проггеров и других специалистов по работе с сетью. Ещё к ней попадали блогеры и ведущие. Штат аналитиков пополнялся ударными темпами, но людей всё равно не хватало. «Вот мы и закончили», – я облегченно вздохнул и глянул на время. «Девять пятнадцать», – посмотрел на Мэй и приказал. «Уведоми всех из внутреннего и среднего круга, что в десять совет». «Поняла?» – аналитик кивнула. «Все свободны, кроме судьи». Я посмотрел на маленького и толстого мужчину в очках. Тот моментально вспотел и засуетился. Я хочу, чтобы ты заключил со мной кровавый договор на верность, прямо сказал ему, когда все вышли. Твой клан слишком важен для клана. Судья замер, а я продолжил. Считай это клятвой верности. Ты не сможешь предать меня, не сможешь обмануть. Взамен ты будешь обладать полным моим доверием и поддержкой во всём. И я не сводил с него взгляда. Мужик лихорадочно думал: "Ну же, через месяца полтора, когда он вкусит силу власти, и я хрен ему навежу такой договор, но сейчас-то не поздно же?" "Пока ты один, судья", добавил я. "Но будь уверен, это ненадолго". Мужик вздулся. Последние слова добили его. "И я с честью принесу вам клятву, глава". заключив кровавый договор с судьёй, я довольный потянялся к себе. Нужно поесть нормально, ды да и обмозговать всё. Вообще всё, как обычно, через затницу пошло. Вот на хрена нужно было звать всех этих людей, если в основном говорили только несколько человек. Совет 1 и Совет 2, блин. Ну ладно, не стоит забывать, что мы всего неделю назад обычными студентами были. Мелкие ошибки нам простительны, главное, чтобы они не стоили людям жизней. Я поел, сходил до склада и выгрузил туда всё награбленное в Москве, при этом для мы и записывая на диктофон, что именно я вытаскиваю. Когда вынимал очередную коробку с какими-то планшетами, перед глазами появилась надпись: "Поздравляем, ваш клан достиг второго уровня". Хо. Я тут же отложил все дела, вытащил кресло и сел в него. В ушах раздался радостный голос мой. Андрей, Оливия и Самурай получили двадцатый уровень. Оба смогли выбрать второй класс у обоих бронзовый. Вот оно что, пробормотал я. Ты получила уведомление? Да, каждый соклановец получил тут же отозвалось мы. Четверо достигли двадцатого уровня. Думаю, это связано с повышением. Скорее всего. Я кивнул изда Садой и поморщился. Только вот теперь все будут знать про наши достижения. Наплыв беженцев увеличится, посерьёзнила мы. Что изменилось с повышением уровня клана? Я ещё не успел посмотреть, отвечу, как проверю. Поняла. Я закрыл глаза. Так. Первая кровавая тату бодхи Сатвы, клановый навык получил новый уровень, но мне предстоит выбрать изменение. Немного покопавшись, я смог добавить новый круг нулевой. Он для преступников. Теперь концовка описания навыка выглядела так. Нулевой круг клана. татуировка в виде креста на лбу. Ограничение: 1000 человек. Эффекты. Первое. Каждый член нулевого круга может использовать только 50% каждой из своих характеристик. Все навыки запечатаны. Глава клана может изменить условия. Второе. Каждый член нулевого круга при нанесении татуировки не может скрыть от головы клана сферы предметов или навыков. Глава клана сможет отследить примерное местоположение любого из соклановцев с татуировкой. Интересно вышло. Еще я повысил количество мест во двое во внутреннем круге до двухсот и в среднем до тысячи. Ядро я трогать не стал, а внешний круг и так безлимитный. На этом изменения кончились. Алтарь, как и сам город, так и остались с первого уровня. Я встал и продолжил быстро вытаскивать из кольца остатки награбленного, вместе с этим рассказывая Мэй об изменениях. «Ребята уже почти все собрались», – предупредила Мэй, когда я закончил. «Тебя ждем». «Уже иду». Я в последний раз оглядел склад и направился вниз на первый этаж башни. На этот раз в зале было гораздо многолюднее. Пришли все из ядра. Самурай сидел рядом со Златой, гордо подняв подбородок и положив на стол катану. Фэн-будда, бронзовая китайская статуя, закрыл глаза и замер. Оливия флиртовала с молотобойцем, а стрелок что-то объяснял госпоже. Когда я вошёл, разговоры стихли. Я прошёл через всю комнату и сел на своё место. При этом я подмечал новые лица и старался их запомнить. Многие из новоприбывших всем своим видом выражали скепсис, дюки. Вперёд вышла Аня и встала за кафедру. Перед тем как перейти к теме собрания, я бы хотела коротко пройтись по всем основным пунктам. Первое жильё. Люди все прибывают, мы тратим колоссальные средства на постройку нового жилья». «Хм», – я кашлянул, прерывая Аню. «Я вроде уже говорил, посмотрел на архитектора, что опасно расти по площади. Чем больше город, тем сложнее его защитить. Пока давайте развиваться в направлениях высотного и подземного строительства». Архитектор неуверенно кивнул. «Я продолжу». Снова взяла слово Аня. «Мы уже подготовили критическую сумму банкнот, и за ночь их станет больше. С завтрашнего дня мы официально введем их в оборот». «Бедный парень с навыком создания банкнот. Сколько же ему работать там пришлось!» Предложение по зарплатам каждой специальности, включая стоимость тех или иных предметов на обмен, наша команда с отчетом отправит к главе клана после совещания, вещала Аня. Блин, как-то не хочу я всякие отчеты смотреть. Кстати, пока Аня всякие важные вещи говорит, я тут вспомнил, а что там с моим доппелем? В прокладка канализации, света и воды благотря нашим специалистам проходит успешно. М-м, какие умей сексуальные ножки, да и сама на красивая. Создан отряд полиции, который будет следить за порядком на улицах города. Интересно, а госпожа Кнутом только сражаться умеет. На данный момент зарегистрировано уже более 30 групп зачистки. Аня тоже хороша, статная, с длинными светлыми волосами, красивая. Команда аналитиков выложила рекомендательные маршруты для зачисток, и по плану завтра все зарегистрированные команды должны были выехать, но из-за будущего наплыва зомби... Я думал о всякой фигне, но старался слушать Аню и запоминать. Когда она закончила, я с усмешкой глянул на лица сидящих. Многие новички явно были ошарашены масштабами происходящего. Видимо, думали, что тут детишки в игры играют, а у нас серьёзно всё. Да. После Анни слова взяла Мэй. Она вывела на экран карту. Хоть и мёртвым и не нужна трасса для движения, но по принципу наименьшего сопротивления основная масса двинется именно по дороге. Я указала стрелочками примерный маршрут движения зомби с востока Новосибирска, и если мы оставим все как есть, то через два дня к нашему поселку подойдет толпа примерно из ста тысяч немертвых». Мэй оглядела замерзших людей. Я сам охренел от такого заявления. Хорошо, что под маской не видно. «Нужно как-то решить эту проблему, господа и дамы».